Такова судьба Сократа. Его судьба не является также лишь его личной, индивидуально-романтической судьбой, а в ней представляется нам общая нравственная трагическая судьба, трагедия Афин, трагедия Греции. Два противоположных права выступают друг против друга, и одно разбивается а другое. Таким образом, оба терпят урон. Оба также правы друг против друга, и дело не обстоит так, что будто бы лишь одно есть право, а другое есть неправо. Одной силой является божественное право, наивные нравы, законы которых тожественны с волей, живущей в них — как в своей собственной сущности. Мы можем абстрактно называть это объективной свободой. Другим, противоположным принципом является столь же божественное право сознания, право знания или субъективной свободой. Это всеобщий принцип философии всех последующих времен. Вот эти два принципа мы видим выступающими друг против друга в жизни и философии Сократа. Сам афинский народ выступил в тот период образования, когда единичное сознание отделяется как самостоятельное от всеобщего духа и становится для себя. Это явление он созерцал также в Сократе, но вместе с тем чувствовал, что это гибель. Он, значит, наказал этот свой собственный момент. Принцип Сократа, таким образом, не был проступком индивидуума. Все афиняне были соучастниками этого же проступка. Это было как раз преступление, совершавшееся народным духом против самого себя. Благодаря такому же пониманию осуждение Сократа было снято. Казалось, что Сократ не совершил преступления, ибо дух народа — Является для себя теперь вообще сознанием, возвратившимся в себя из всеобщего. Это разложение народа, дух которого, следовательно, вскоре исчезнет из мира, но исчезнет так, что из его пепла взовьется более возвышенный дух ибо мировой дух поднялся на более возвышенную ступень сознания. Афинское государство, правда, еще долго существовало, но цветок его своеобразия вскоре увял. Своеобразие Сократа состоит в том, что он воплотил принцип верховенства внутреннего сознания не только в области практики, подобно Критию и Алкивиаду, но и в мысли, и добился признания этого принципа, а это высшая форма. Признание привело к грехопадению, но оно также содержит в себе принцип спасения. То, что таким образом у других было лишь гибелью, у Сократа – так как это принцип познания, было также принципом, носившим в себе лекарство. Развитие этого принципа Составляющее содержание всей последующей истории является само по себе причиной того, что позднейшие философы отошли от государственных дел, ограничились выработкой внутреннего мира, отмели от себя всеобщую цель нравственного развития народа и заняли враждебную позицию по отношению к духу Афин, по отношению Кофине. С этим находится в связи то, что теперь приобрели большую силу частные цели, частные интересы. В этом есть то общее с сократовским принципом, что то, что кажется субъекту правым, долгом, хорошим или полезным, как в отношении себя, так и в отношении государства, зависит от его внутреннего определения и выбора, а не от государственного устройства и всеобщего. Но этот принцип определения из себя, которым руководится индивидуум, сделался гибелью афинского народа, потому что этот принцип еще не был объединен с народным строем, и точно так же высший принцип должен представляться гибелью повсюду, где он еще не составляет нечто единое с субстанциональной стороной народа. Афинская жизнь расслабла, и государство стало бессильным вовне, потому что дух был расколот в себе». Таким образом, оно попало в зависимость от Лакедемона, а затем мы видим, как все подобные государства попадают во внешнее подчинение македонцам. Итак, мы покончили с Сократом. «Я был здесь более пространным, потому что все черты при таком изложении выступают во взаимной гармонии, и Сократ вообще является великим поворотным пунктом истории. Он умер в первом году 95-й Олимпиады, 399-й, 400-й год до Рождества Христова». 69 лет от роду, Олимпиадой позже, окончание Пелопонесской войны, через 29 лет после смерти Перикла и за 44 года до рождения Александра. Он видел величие Афин и начало упадка, Он переживал высший расцвет и начало бедствия.